В бархатном костюме, жемчужно-серого цвета, расшитом серебром и украшенным голубыми лентами. Он искусно напускал на себя сокрушенный вид. Костюм графа, кроме того, был отделан тонкими кружевами, не уступавшими, пожалуй, по красоте драгоценностям принца. Перо на его шляпе было красное. В этом наряде Дегиш привлекал к себе общее внимание.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 «Конечно, прости тебе, днягу». «Простить? За что же мне прощать, господина Дегиша?» «Объяснись, пожалуйста, Дегиш». «За что ты хочешь получить прощение?» — спросил принц. вы ее высочество прекрасно знает это», — лицемерно отвечал Дегиш. «Но дайте же ему руку, принцесса», — попросил Филипп. «Если это доставляет вам удовольствие, принц».